Глава двенадцатая Итак, я стала хозяйкой земли и старого потрепанного жизнью деревянного дома. Сунувшись вовнутрь, первым делом провалилась в крыльцо. Доски сгнили. Сказки сказками, а перспективы валяться с переломанными ногами очень даже реальные. К счастью, когда я, оглохнув от грохота, поняла, что падаю, мягкая, но настойчивая сила аккуратно вытолкнула наверх и поставила на ноги. Спасибо прошептала с облегчением осторожнее доски сгнили и с печью беда трубы чистить надо да уж работы непочатый край а все равно на душе радостно у меня наконец то появится свой дом как не прекрасен дворец но мне там неуютно а что касается бытовых проблем решим справлюсь это ж не конец четверти с документами и разнообразнейшими важнейшими поручениями из разряда зарегистрируйтесь пройдите организуйте с детьми и их родителями ночными звонками наталья владимировна почему сереженьки три по информатике мы же вчера к ночи все долги за четверть отослали как это еще не учли ну ладно те проблемы остались за заколдованным лесом И лучше мне об этом не думать, потому как я скучаю по моим оболтусам, школе, по моему миру. Но что толку страдать? Лучшее лекарство от депрессии – работа. Итак, кто мне нужен прежде всего? Плотник, печник. Разобраться, как работает подача воды и отопления. Интересно, готовить получится? Или вся еда обратится в прах, как на королевской кухне? Эй! Я смогу готовить? Нет? Тишина. Что ж, будем считать молчание знак согласия. Хорошо бы. Я вспомнила про сырный суп. Можно попробовать довести сыр от границы к вепрю. Вывеска качнулась, цепи согласно заскрипели. Кстати, я решила, что менять название таверны не буду из уважения к истории. Следующий немаловажный вопрос. Где брать деньги? Мешочек, что мне выдала злато перед походом на рынок, так и остался в карете. Можно пообещать доставку горячего питания тем, кто будет мне помогать. При условии, конечно, что мне его удастся организовать. А где брать посуду? И ее же мыть надо. Мыть посуду я просто ненавидела. От одной только мысли весь энтузиазм куда-то исчез. Вспомнила череду горшочков с кашей и решила. Кто ел, тот и моет. Все, воодушевившись хотя бы одной решенной проблемой, поспешила к приюту и тут же услышала в голове тяжелый горестный вздох. «А ну, отставить грусть, тоску, печаль!» — обратилась я к дому и земле. «Я ж бросать вас не собираюсь, а стоять страдать вместе толку не будет, ясно?» Судя по волне эмоций, со мной нехотя, но согласились. «Матушка Мю!» — позвала я, добежав до приюта во дворе никого не было. «Заходите», — выглянула из окна женщина. «У нас полдник». Я зашла в столовую и тут же наткнулась на страдальческий взгляд кекса. Перед псом на тарелочке лежал маленький кусочек сырого мяса. «Варварство», — взывали шоколадные глаза к состраданию. «Они бы мне еще морковку погрызть дали». Между тем дети грызли эту самую морковку с явно привычным остервенением, не жалуясь и не забывая про листья салата. «Скажите, а сколько человек в приюте?» — спросила я главным образом, чтобы отвлечься. «Двадцать шесть, вместе с нашим неугомонным Патриком», — ответила матушка Мю. «Хочу горячую кашу, как утром», — расплакался кто-то из малышей. «А я плотника, рабочих, запас продуктов, посуду и удачу», – вздохнула я. На самом деле в моей душе не было и тени надежды, но матушка Мю не зря руководила приютом. Часу не прошло, а она уже все организовала, и главное, без лишних вопросов. Наш человек. Работа кипела. Я составляла списки, плотник подновлял дом не без помощи артефактов, наверняка не дешевых. Печник колдовал над печами, трубочист чистил трубы. Патрика, как самого быстроногого и разговорчивого, выпустили из кладовки и отправили за бытовыми артефактами, на которых работали все системы снабжения воды и тепла. Дети уже тащили на кухню из кареты остатки продуктов, котелки, ложки, поварешки и все, что хоть как-то могло мне пригодиться. Все радостно побросали свою морковку и бросились помогать. Я отложила деньги, которые должна была рабочим, на остальные попросила кучера купить продуктов. Я задумала пир на весь мир, но сердце то и дело сжималось в тревоге. А получится ли? Не в силах терпеть, установила треножник с котелком прямо посреди двора. Самая страшная неизвестность, как выяснилось не только в моем мире. Проверила запас рыбы. Порядок. Жаль, нет решеток для барбекю. «Хотя что значит нет? Будут». «Где в королевстве живет кузнец?» — спросила кучера. «Я отправил весточку во дворец», — нахмурился он вместо ответа. «Надо обо всем доложить его величеству». «Все непременно. Кузнец», — напомнила я, стараясь не думать о том, чем буду расплачиваться за артефакты в случае, если с едой ничего не выйдет. Кучер не реагировал, слишком растерялся. Оно и понятно. Столь бурной, а главной несанкционированной деятельности на его памяти еще не было. Что ж, все рано или поздно случается в первый раз. Он отвернулся, продолжая разгружать продукты, а мне стало не по себе. Всех организовала, растормошила. А вдруг бам, и горстка пепла вместо еды. Так, Наташа, отставить пораженческие мысли. «Просто... просто не думай об этом, и все. Надо порезать рыбу, замариновать и развести костер. Вперед!» Кто сказал, что разжечь костер легко? Сложить дрова да поднести спичку, казалось бы, дело нехитрое. Но не тут-то было. Сырые дрова не желали заниматься. Щипки и клочки бумаги прогорали впустую. Проще было объяснить кузнецу модель решетки для гриля. С этим, как ни странно, я справилась довольно быстро. Очень помогла матушка Мю. Они с кузнецом понимали друг друга буквально с полуслова. Видимо, сработались за годы существования приюта. Ведь то одно нужно, то другое. Хозяйство, сами понимаете. Ножи привезли острые. Потрошить рыбу одно удовольствие. Я наслаждалась запахами пряностей и тем, что знаю, как именно использовать каждый из расфасованных в крошечной мешочке порошков. Спасибо Матею. Местный лимон оказался ярко-красного цвета, а оливковое масло заставило серьезно задуматься. Может, если удастся наладить портал между мирами, открыть небольшой бизнес, а прибавка к зарплате не помешает. Глядишь, мы с кексом ремонт наконец сделаем. В общем, лезли мне в голову разные мысли, а руки, зная себе, мыли картошку. Она как раз была точь-в-точь, точь, как в моем мире. Не знаю почему, но меня это радовало особенно. Вот только огонь по-прежнему не хотел разгораться. Я соорудил очаг, обложив выкопанную в земле ямку камнями. Извозилась, конечно, как поросенок. Хорошо еще, что в королевстве настоящих холодов нет. Пушистый снег лишь припорошил еще не успевшую промерзнуть землю. В общем, я добросовестно выполнила все, чему учили на секции по туризму. Где мои 17 лет и походы на байдарках? Обидно, честное слово. Я ведь даже дрова сложила, как полагается. И магией вроде как владею. А все равно ничего не получается. Как же так? ежись от холода стояла и чувствовала, как растворяются в облачке пара от сбившегося дыхания Мечты отогреть руки над веселым ярким пламенем несостоявшегося костра. Сунув руки под мышки, начала приплясывать. Не помогло. Вспомнился чешский фильм из далекого советского детства «Три орешка для Золушки». Почему-то именно он. Тот самый момент, когда Золушка под красивую такую музыку едет верхом в меховом жилете и любуется на заснеженные ветки над головой. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. ла ла ла ла То ли жилет на знатном меху был теплый, то ли коньяк на съемочной площадке в то время никто не жалел. А только Золушке было не холодно. Не то, что мне сейчас. Ой, не подумайте, я не жалуюсь. На мне прекрасный плащ, более чем щедрый подарок Его Величества. Но готовить в нем неудобно. Да и жаль портить хорошую вещь, ведь испачкаю. Хорошо, хоть кексы дети забрали к себе, иначе бедный мопс здесь просто бы околел. «Госпожа ведьма», — раздался за спиной знакомый голос. «Вы уверены, что именно так надо разводить костер?» Я обернулась и увидела, как ко мне подходят двое — кучер и тюремщик. Надо хоть узнать, как их зовут. Столько вместе пройдено, практически родственники госпожа ведьм лучше тебя пьеру знает как костер разводить аккуратно проговорил тюремщик не забывая низко кланяться правда я рассмеялась нет неправда увы если честно у меня ну совершенно ничего не получается кучер с победным видом посмотрел на тюремщика вам помочь спросили они хором я радостно закивала подпрыгивая на месте Не то от радости, что помощь наконец подоспела. Не то от холода. Наверное, от всего вместе. «Так, дрова сырые», — посмотрел на меня тюремщик. «Это я уже поняла, но в лесу...» «Артефакт есть». Кучер бросил на дрова горошину малинового цвета и... Огонь занялся. Ого! У меня даже слов не было. А у ведьм таким пользоваться не принято? Оба с неподдельным интересом уставились на меня. Нет. Я вспомнила свою духовку с кучей функций и нежно-любимой конвекцией. Каждый год она терпеливо ждала лета и Нового года, потому что в остальное время я обходилась бутербродами. Некогда ученики. Правда, спасала школьное столовая. У нас необыкновенно вкусно готовили. Совсем забыли. — всплеснул руками тюремщик. — Вот, госпожа ведьма, смотрите. И он протянул мне горшочек. — Что с ним? — спросила я, шалея от мысли, что откинула крышку, так и есть. Каша. Молочная, с орехами, сушеными фруктами и медом. Холодная, но... — Она не обратилась в прах. Гордо, словно рассказывая о достижениях собственного ребенка, проговорил тюремщик. Мы ее повсюду с собой таскали, — добавил кучер, — ждали. Интересно, — вздохнула я, поглядывая то на костер, то на рыбу. Что, если приготовить пару кусочков? Ничего не получится, поедем в лес. Вздохнула, ощущая себя падчерицей, которую злая мачеха отправила в метель за подснежниками. Нахмурился тюремщик, озабоченно разглядывая мой покрасневший нос. И конюшню. Добавил кучер, не понимая, как можно заботиться о себе, а не о лошадках. Мы переглянулись и кивнули. Огонь прогорел быстро. Отогнав кинувшихся было мне помогать мужиков, накидала в угли картошку, проследив за тем, чтобы зола покрыла ее целиком. Щеки раскраснелись. Про холод я уже не вспоминала. Странное, бесшабашное веселье овладело мной. Хотелось кружиться у костра, петь и плясать, запрокинув лицо к небу. «Хозяйка!» — ворвался голос в мои мечты. Я поморщилась. Что ж меня в покое не оставят? Ведь только что было так хорошо. Что? Я это... решетки принес. Огромный детина мялся, переступая с ноги на ногу, с двух сторон его удерживали двое, не давая подойти ко мне. Решетки? А голос-то у меня не дать не взять, как у простуженной вороны. Это... для рыбы. «Я, наконец, пришла в себя». «Спасибо». Подошла, протянула руки. «Может, помочь?» Кузнец жадно смотрел на тазы с маринованной рыбой. «Увы, нельзя. Но если подождете немного, то... Мы вместе узнаем, получится приготовить здесь еду или нет».